Глава 43. Свобода. Нику лежал в снегу на животе, направив автомат R5 на ведущую в город дорогу. Он уже три часа лежал в засаде в бело-коричневом камуфляже. Водой не было не только холодно, но и слишком сухо. В горле у Нику пересохло, а язык казался шершавым, как наждак, сколько бы он не сосал лед. Солнце начало садиться, температура снизилась еще больше. Поднялся ветер, который щипал лицо и колол глаза. Нику больше не чувствовал рук и ног, а это уже было серьезно, ведь он рассчитывал на свои окаменевшие и скрюченные пальцы, чтобы нажать на спусковой крючок, когда придет время. Будучи студентом Академии Ковалоду, Нику участвовал в тренировочных походах по лесистым киконским горам, где по ночам было холодно, но не до такой степени. Чтобы отвлечься от неприятной обстановки, он представил, как сейчас выглядит Жанлон. Приятный осенний денек, солнце заливает улицы теплом, а прохладный ветерок доносит из гавани сладкие, слегка пряные ароматы. В хорошую погоду бабушка наверняка в саду пропалывает цветочные клумбы, мама украшает дом, Колос проводит деловые встречи во дворе или наблюдает за тренировками кулаков на лужайке. Рио идёт по территории королевского университета на следующую лекцию. Дзая, должно быть уже окончила академию. Стала ли она пальцем? Ты сам сделал выбор, напомнил себе Нико. Большую часть времени, когда он не мерз и не тосковал по дому, Нико был доволен своим решением. Ему по-прежнему приходилось делать то, что велят, и ехать куда велят, как обычному пальцу, но никто не выделял его из-за фамилии. Никто не просил об одолжениях и не ожидал от него особой ловкости и силы. Он носил ту же одежду, что и все, стрелял из того же оружия и ел ту же дрянную жратву. До сих пор ему не доставало анонимности, и он наслаждался чудесным чувством свободы. Наконец-то он мог быть самим собой. А еще он увидел собственными глазами, сколько всего есть в мире помимо киконов и кланов, сколько ник у себя помнил. Каждая грань его жизни определялась враждой между горными и равнинными, но за пределами острова мало кто знал об этом. Никого это не волновало. Большинство иностранцев, носящих нефрит, не спрашивали, откуда он родом, как никогда не интересовались, где выращивали их пищу или шили одежду. Кланы зеленых костей выглядели нелепостью, отдельной культурной аномалией, как и описывал их Джим Сунто. Именно об этом грезил Нику, именно на это надеялся покидая Жан-Лун. Подтвердились его давние подозрения, что клан дает лишь узкий взгляд на окружающий мир. Рядом с ним застыл Тэйдзе, пытаясь найти наименее неудобное положение. Нику познакомился с Тэйдзе и десятком других киконских рекрутов на первичном тренинге Ганлу в начале прошлого года. Нику была знакома с Амирией Тэйдзе, но не он сам. Хотя Тейдзе были родственниками Ковалов и входили в равнинный клан, их семьи редко встречались. На Киконе разница в статусе между Нико и Тейдзе Инно помешала бы дружбе, но здесь они оказались двумя Киконцами вдали от дома и в окружении иностранцев. И Нико радовался обществу Тейдзе. Тейдзе толкнул его локтем и коснулся головы, что означало: "Чуешь?" Он мотнул подбородком влево. Нику пока ничего не видел на дороге. Хотя небо было по-прежнему ярко-голубым, в тени сосен уже стемнело. Нику чуть прикрыл глаза и напряг чутье, жалея, что оно у него не очень сильное. Поначалу он уловил только ауру тредзе рядом с собой и крохотные вспышки шебуршащих под снегом грызунов и птиц в ветвях, а еще двух других бойцов Ганлу на дороге. Однако через пару секунд Он различил слабую энергию группы людей, так плотно прижавшихся друг к другу, что трудно было разделить отдельные ауры. Они быстро приближались одна машина. Нико подтянулся на локтях и подал рукой сигнал в сторону укрытия, где засели Фальстон и Хикс. Он надеялся, что из Пенси заметили сигнал или хотя бы почуяли напряжение нефритовых аур своих кеконских напарников. Нико не стал бы называть этих двоих друзьями, но проведя рядом с ними три месяца в пустынных областях Удайна, он к ним привык. Фальстон был грубоватым и циничным, а Хикс вечно пребывал не в духе, но они все равно были дружелюбнее и менее высокомерными, чем другие иностранцы, с которыми приходилось иметь дело Нико. Бывшие испанские военные составляли самую многочисленную группу в Ганлу. Хотя они носили меньше Нефрита, их консерватизм во всем ужасно раздражал. Они часто считали киконцев из Пенских киконцев и Шатарских киконцев одним народом, хотя три общины говорили на разных языках и избегали друг друга. И вот наконец грузовик появился в поле зрения. Заляпанный черной грязью коричневый четырехдверный пикап с черным брезентом на кузове медленно катил по узкой дороге. Зимние шины сминали лед. Он ехал в сторону города Хансил, неприметного поселения с двумя тысячами жителей, которое испенская разведка назвала опорным пунктом повстанцев из движения Освободителей, которые с поддержкой Югутана воевали с автократическим правительством Удайна. Нико прищурился в прицел автомата R5. Он вспомнил, что Фил с Луну, старший кулак равнинных обладал таким сильным чутьем и великолепной меткостью, что мог с закрытыми глазами застрелить живое существо с 200 метров. Никто однажды видел, как он с завязанными глазами застрелил белку на дереве. Никто не был уверен в собственной меткости даже с прибором ночного видения. Он изменил решение, перебросил автомат через плечо и присел на корточки, жестом объяснив свои намерения Тэйдзе. Глаза Тейдзе округлились, но он кивнул и убрал автомат, готовясь последовать примеру Нико. Они дышали в унисон, накачивая нефритовую энергию. Фальстон и Хикс уж точно не поступят так же, но Нико и Тейдзе были киконскими зелеными костями и предпочитали выполнять задания, как принято у киконцев, с близкого расстояния, в схватке один на один. Нико выпрыгнул из укрытия, Окоченевшие мышцы возмущенно заныли от резких движений. Его руки и ноги налились силой, и он бросился к дороге с легкостью в два прыжка преодолев полосу снега и подлесок. Он идеально рассчитал время. Когда грузовик прогрохотал мимо, Нико с полной силой врезался плечом в человека на пассажирском сиденье, словно бешеный бык, сметающий на своем пути все препятствия. Никто Кроме зелёной кости с максимальным уровнем силы, не решился бы на такой опасный трюк. От удара Нико отбросило на дорогу. Он пролетел несколько метров и упал в лесу. Как только зрение снова прояснилось, он заметил, как грузовик вихляет туда-сюда, а водитель нажал на тормоза, вероятно, решив, что сбил оленя. Тейдзе прыгнул на дорогу перед грузовиком и выпустил понизу мощную волну отражения, которая ударила по передним колесам, И грузовик крутанулся на 360 градусов, а потом влетел в сугроб, где и застрял, как корова в стойле. Нико вскочил на ноги. У него звенело в ушах, а ноги дрожали после того, как схлынул мощный прилив силы, но ни одна кость не была сломана. Автомат отлетел в снег неподалеку от того места, куда он упал. Нико схватил его и с легкостью помчался к грузовику, низко пригибаясь. Резкой вспышкой красного в голове Он почуял тревогу сидящих внутри людей. Никко заметил, как водитель вскидывает автомат. Пули прошили ветровое стекло, откинув водителя назад. Фальстон и Хикс уже стояли у пикапа и выпускали автоматные очереди, искрящиеся перед Нико, словно новогодние фейерверки. Задняя дверь кабины открылась, и оттуда вывалился мужчина с пистолетом. Он сделал шаг и неподвижной грудой рухнул посреди дороги прямо на лед. Через несколько секунд, когда Ник добрался до них, резкая дробь автоматных очередей уже затихала в лесу. Повсюду валялись гильзы. Твою ж мать, охнул Хикс, хлопнув Нику по спине. Но ты даешь!» С разбега прыгнул прямо на грузовик. Вот бешеный киконец. Ник пытался отдышаться. Его сердце до сих пор стучало от адреналина и крикавания после собственного успеха. Вот если бы это видел Штырь, воскликнул внутренний голос. Когда он уже открыл рот, собираясь что-то сказать, из грузовика донесся пронзительный крик. Услышав жуткий вопль, бойцы замерли. Нико сорвался с места первым, промчавшись мимо Хикса к открытой кабине. Он увидел водителя, мужчину среднего возраста и более молодого пассажира. Оба были мертвы и лежали в своих шубах на переднем сиденье, а на заднем мальчик лет 12 растянулся на коленях девочки помладше, возможно, сестры. Девчушка лет восьми или десяти была вся в крови, но еще жива и жалобно стонала. "О, боги", выдохнул за его спиной Тэдзе. Источники Ганлу в правительстве Удайна сказали, что их целью будет развед-группа повстанцев, а люди в грузовике Лидеры ячейки радикалов-освободителей Но мертвецы не выглядели опытными и крепкими солдатами. Они были похожи на простых горожан. Тейдзе сорвал с кузова грузовика брезент. Здесь пусто. Ни оружия, ни взрывчатки, только вязанки хвороста, моток веревки и красные пластиковые санки. Нику не мог отвести взгляды от девочки. Ее светлые волосы выбивались из-под розовой шерстяной шапки. Лицо усыпано темными веснушками. В ужасе и смятении глядя на него, она открыла и закрыла рот. Нико залез в грузовик и попытался отстегнуть ее ремень и вытащить девочку. Фальстон схватил Нико за руку. Нико не сразу понял его слова, когда солдат сказал по-испенски: "Нужно выбираться отсюда, пока не прибыло подкрепление". Нико выдернул руку Нет никакого подкрепления. Мы облажались. Потом, осознав, что от шока и злости он говорит по-киконски, он добавил на Испенском. "Девочка, нужно ей помочь. Ничего не выйдет", ответил Фальстон с оглушительной уверенностью. Она не выживет. Он был прав. Ника чуял, как жизнь покидает детское тело, словно белый дым улетающий во тьму. Он оттолкнул ее мертвого брата. И начал концентрироваться в девочку, но это было все равно что носить воду решетом. Энергия вытекала во всех направлениях, а он не обладал должным уровнем чутья и медицинским опытом, чтобы понять, в каком месте сосредоточиться. Если бы только здесь был дядя Андон. Он бы знал, что делать. Он спас бы ее. Он ведь вернул маму из мёртвых. Грудь девочки больше не вздымалась. Никос сразу же понял, что концентрируется в труп. Возникло такое чувство, будто он вливает свою энергию в сухую губку. Глаза девочки были открыты и не мигая, смотрели в пространство. Нико обернулся. За его спиной стоял Тэйдзе, заглядывая через плечо. Его пальцы лихорадочно теребили нефритовые бусины на шее. Увидев лицо Нико, он отпрянул. Мы ничего не могли бы сделать, еле слышно пробормотал он. Ник и бросился на Фальстона. "Зачем вы стреляли?" Заоролон, хватая того за тактический жилет. "Я же остановил грузовик. Вам нужно было только заглянуть внутрь, а не он не мог подобрать верное испенское слово, чтобы объяснить внятно. Любой дурак может стрелять из автомата, но зеленые кости развивают нефритовые способности не просто так. Клан лишит нефрита любого пальца вне досмотра застрелившего невинных людей, а потом изгонит его или казнит за нарушение кодекса Айшо. Фальстон был крупным и крепким. Он с силой оттолкнул Нико так, что тот покачнулся. Хикс встал между ними, а Тэйдзе подхватил Нико. От ярости и паники нефритовые ауры вспыхнули белым. "Обери руки!" заорал на Нико Хикс. "Никто не виноват!" Мы просто выполняли задание. Произошла какая-то путаница. Дерьмово сработала разведка, ясно? Тэйдзе оглянулся на грузовик и побледнел. Нам нужно об этом доложить. По правилам Ганлу, все жертвы среди мирного населения должны были рассматриваться комитетом по этике. С какой стати? воскликнул Хикс потрясенный вопросом. Мы же не солдаты из Пенской армии. Мы наемники». И не находимся под защитой правительства. Если решат, что мы неправильно применили силу, то отвечать нам. Есть же правила, выдохнул Никко. У нас есть нефрит, а у этих людей его нет. А еще у нас есть бронированные танки, ракетные установки, и спутниковые снимки, ответил Хикс. Ну и что с того? Слушай, если бы мятежники не скрывались среди мирного населения, этого не случилось бы. Но иногда так бывает, с неожиданной мудростью заявил Фальстон. Во артоко тоже так бывало, чаще, чем мне хотелось бы. Не позволяй этому тебя глодать, парень. Это война. У компании есть писанные правила и все такое. Так уж положено. Но поверь, никто из начальства не хочет, чтобы мы докладывали о подобных случаях. Мы уничтожили цель. Вот и весь сказ, встрял Хикс. Три человека в машине, вероятно, мятежники из освободителей. Стоило Нико снова открыть рот, как Хикс поднёс своё лицо почти вплотную, так что Нику почувствовал его дыхание и увидел, как раздуваются волоски у него в носу. Хватит уже безмозглый киконец. Случается всякое дерьмо, и мы все на взводе, но командир здесь я, и мы будем делать так, как я скажу. Ты против? Прежде никто не говорил с Нико В таком агрессивном и неуважительном тоне. И на несколько секунд он совершенно опешил. Потом в голову пришли разные ответы, но он не настолько владел испенским, чтобы их озвучить. Невыразимый стыд обжег его резким жаром. Если бы он мог предложить Хиксу дуэль на чистых клинках, то немедленно сделал бы это. Он мог бросить вызов своим испенским соратникам и обратиться напрямую к командованию сразу к Джиму Сонто или в головную компанию Анорко. И что тогда? Его мысли беспомощно метались. Кому поверит руководство? Ему или Фальстону и Хиксу? Накажут ли их или наоборот, хуже придется только ему и Тэйдзе? Прав ли Фальстон, говоря, что подобный доклад не приветствуется и выльется в наказание, и в итоге всем только станет хуже? В любом случае Девочку уже не воскресить. Взгляд по-прежнему буравил Нику. Нефритовые ауры полыхали. Он заметил, что Фальстон крепче сжал автомат, а Тейдзе вертит головой с нарастающей паникой, переводя взгляд с Нику на Хикса и обратно. Нико Дзен. Нико отступил и опустил взгляд. Он ненавидел себя за то, что подчинился человеку, расстрелявшему из автомата грузовик с детьми. Если бы Хикс посмел говорить так с Нику на Киконе, он уже был бы мертв. Но это не Кикон. За спиной Нику не стояли ни пальцы клана, ни влияние его семьи. Никого, кроме внимательно наблюдающего Тейдза. Ладно, проехали, пробормотал он. Хикс довольно хмыкнул. Вот и славно, рявкнул он, а потом добавил уже спокойнее. Я не хотел тебя оскорбить, Вы просто слишком вымотались вот и все. Нужно выбираться отсюда, поторопил остальных Фальстон. Он развернулся и зашагал через лес в точку сбора, находящуюся в двух километрах, где их должен был забрать бронетранспортер Ганлу. Хикс последовал за ним. Через мгновение к ним присоединился и Трейдз. Нико замкнул строй, не оглянувшись на дорогу. Как-то раз в детстве Никко спросил тетю Шая, Почему она верит в богов? Шаи посмотрела на Ника как-то странно, но ясными глазами. Потому что я чувствую, как они за мной наблюдают. Нико был разочарован от шелеста. Он ожидал более рационального объяснения. Но теперь с каждым шагом по снегу Нико все больше проникался чувством, что кто-то внимательно наблюдает за ним, проникая из другого мира, как проклятие.